Контрабанда Несмотря на свою фамилию, Суворов, Леша был человеком мягким и незлобливым. Суворов работал в газете. Глафред оказался своим мужиком. Приходил с городских у мэра совещаний и в Курилке. Их газета оставалась едва ли не последней в городе, где имелась Курилка дымя одну за другой, Ругмя ругался, что из десяти других главредов местных газет восемь болеют за Киевский Майдан, а девятый держит нейтралитет. «Эх и бляди!» — не стеснялся главред молодых журналисток и кобылистый в кожаных штанах главы рекламного отдела. «Я этих блядей с девяносто первого года помню. Ничего в них не поменялось. Свобода для них — это такая вещь, за которую надо убивать русских. Иначе свобода, блядь, не зацветает у них, не колосится». Вскоре дали в газете объявление о сборе гуманитарки для Донбасса, и с Глафредом перестали здороваться его коллеги. Глафред ругался и курил еще больше, издалека его голос походил на хриплое рыдание. Суворов боялся, как бы начальника не хватил удар. Зато горожане пошли к ним в газету косяками, редакционные коридоры были полны коробок и мешков. Несли все подряд, деньги тоже. «Явился один местный богатей». В каждой мягко колыхавшейся при ходьбе щеке, казалось, было спрятано по гнезду с маленькими птичками, несущими маленькие яички. Богатей принес беременный конверт, ушел без объяснений. Глафред начал считать, но скоро устал, поднял глаза на Суворова и произнес. «Пришло время ехать. Такие деньги от такого человека почты не отправишь неведомо куда. На месте надо определяться, из рук в руки раздавать». Здесь глафред для ясности поднял свои ладони и сам на них посмотрел. Пальцы были прокурены до грязной желтизны. «Я и поеду», — сказал Суворов. Он давно решил. Жена не удивилась. Дочка еще ничего не понимала. Пес поднял голову и внимательно посмотрел на Суворова, не шутит ли. Нашли фуру с водителем из местных, русских, отзывчивых. На вопрос, поедет ли с гуманитаркой на войну в соседнюю страну, он ответил коротко, на ходу. «О чем вопрос?» Его тоже звали Лехой, но в применении к нему это было совсем другое имя, по недоразумению совпадавшее в звучании с именем Суворова. В одно утро фура оказалась возле редакции. Водитель Леха сам распределял груз по кузову, без натуги тягая огромные мешки. Орал на журналистов и журналисток, хлопнул кобылистую по кожаному заду за то, что выронила ящик с детским питанием, и баночки покатились в разные стороны. Леха собирал их как цыплят. Кабалистая будто не обратила внимания на удары, тоже бросилась помогать. Выглядела при этом необычайно сосредоточенно и покраснела совсем чуть-чуть. Причем не сказать, что от обиды. Подоспела газель из фармацевтической конторы, отгрузила лекарств на несколько миллионов. Прибыли какие-то по виду рыночные барыги. При иных обстоятельствах за рубль способны задушить, и привезли едва ли не тонну тушенки. Водитель Леха без сантиментов влез наглой рукой в ящик, вытащил банку, Ищу на этикетку с бисерными буковками, спросил «Не «Нет», — ответили ему, — «еще месяц. За месяц доедешь?» «За месяц я вокруг Сведа объеду, веришь?» — сказал Леха. Суворов почувствовал, что случайно попал на разговор кабана с медведем и благоразумно отошел. То, что он мог сорок раз подтянуться на турнике, в эту минуту не имело ни малейшего значения. Погрузились и выехали. Был уже вечер, стояла осень. Первым двигался Суворов на своем патриоте. С ним Алан, осетин, веселый и отзывчивый, тоже работал в редакции по хозяйственной части. В одном нагрудном кармане Алан вез деньги, в другом – накладные. За патриотом шла фура. На Донбассе Суворов имел одного уже обжившегося там знакомца по фамилии Лисенцов. Лисенцов вроде бы в прежние времена был военным, но Суворов толком не вникал. Встретились... Раз в одной компании оказалось, что жена Суворова откуда-то знает Лесенцова. Хорошо посидели. Лесенцов был интересный, но понять, чем он, собственно, занимается, оказалось сложным. Вроде как ничем всерьез не занимался, ожидал ждал своего часа, сберегая дыхание на будущий забег. Суворов, имевший привычку пристраивать брошенных животных, в последнюю встречу попытался предложить ему кота. — Кота взять? — серьезно переспросил Лесенцов, словно давно раздумывал над этим. Да. Сложной невозмутимостью ответил Суворов. Потерялся. Хороший. А как раз такой... Жена говорит, спроси, не надо ли кому. Жена? Переспросил Лесенцов. Суворов кивнул. Да-да, моя жена. И вдруг почувствовал, что Лесенцов валяет дурака. Да какой мне кот, братка? Сказал он. Пойдем лучше пиво выпьем. Когда пили пиво, Лесенцов признался, что уезжает на Донбасс. Тогда еще даже война не началась толком, но он уже о чем-то догадывался. Готовясь в свой гуманитарный поход, Суворов списался с Лесенцовым в социальных сетях. Лесенцов не отвечал два дня, но на третий объявился. «Приезжай», — сказал, — «разберемся». Жена велела на прощание. «Обязательно ему позвони, пообещай мне». Суворов уже был в пути за Воронежем, когда вдруг вспомнил про это ее «обязательно» и «пообещай», Воспринято исключительно как проявление заботы. Но тут что-то больное кольнуло Суворова под сердце. Пред глазами явилось лицо Лисенцова, переспрашивающего «Жена?». Следом выплыли кадры его знакомства с Лисенцовым. Их компания сидела за столиком в кафе. Вошел неизвестный еще тогда мужчина лет 35. Жена, бросив взгляд на вошедшего, вдруг начала искать свои приборы, хотя все лежало перед ней. Суворов шепотом спросил ее, в чем дело. Жена, быстро облизнув губы, ответила, вино в голову ударила. Суворов, как оглушенный, на некоторое время перестал понимать, что рассказывает ему Алан. Через минуту Морок сошел. Суворов вдруг засмеялся, и вовремя, потому что рассказ Алана шел к своему завершению, и финал действительно оказался забавным. Алан тоже в поддержку хохотнул. Суворов переспросил, повторив последние из услышанных им слов. «Ягненок?» «Да, маленький совсем, вот такой». И Алан показал, какой маленький. Суворов кивнул. «Конечно, да, маленький». И что там дальше? Дальше было смешно настолько, что Суворов расхохотался и едва не врезался в затормозившую впереди машину. «Это наш поворот», — подсказал Алан, упираясь крепкой волосатой рукой в панель Патриота. «На шахты!» Уже за полночь они остановились ночевать в дешевом отеле за километр от украинской границы. Усели за шаткий столик, взяв по пиву. Были довольны друг другом. Суворов написал Лесенцову СМС. Тот спустя час ответил, все в порядке, проедете без проблем, вас встретят на той стороне, мой человек, позывной Дак. Встали в 6 утра помятые. Суворов выпил только горячего чаю, Алан кофе и разломал на части бутерброд с сыром. Леху умел яичницу и кашу, и еще бы что-нибудь съел, но пора было выдвигаться. Заехали на заправку, заправились впрок. Говорили, что на той стороне проблемы с горючим и его бодяжат. К девяти утра уже стояли в очереди на ту сторону. Очередь двигалась не слишком быстро, впереди было машин 30. За два часа добрались до шлагбаума, и российский пограничник, посмотрев документы, запустил машину на территорию таможни. На пункте досмотра к патриоту подошел неприветливый человек в синей форме. «Что везете?» «Гуманитарку», — быстро ответил Суворов. Документ есть на проезд?» «На проезд нужны какие-то особые документы? Мы же с гуманитаркой». «С вчерашнего дня, да». Суворов посмотрел на Алана. Алан покачал головой. Плохо. Через минуту подошел старший смены, попросил открыть двери патриота и подготовить к досмотру фуру. Леха быстро справился. Первым делом таможенник заглянул во внутренности фуры, оценив объемы ввозимого, скептически присвистнул. Лениво полистал бережно поданные Аланом документы и, будто мучимый зубной болью, процедил. «Вас не пропустят. Можете сходить к начальнику, но вас не пропустят». И перешел к патриоту. Патриот тоже был забит доверху всякой всячиной наличные подарки. Памперсы, теплая одежда, перчатки, тушенка, сладости, сигареты. «Что тут у вас?» — спросил старший смены, трогая рукой то одно, то другое. «Тоже гуманитарка». Упавшим голосом ответил Суворов. «Гуманитарка», — повторил деловитым тоном Алан, приподняв перед собой в знак подтверждения сказанного документы и накладные, которые держал в руках. «Не надо говорить «гуманитарка». Мягко и негромко посоветовал старший смены. «Надо говорить, мои личные вещи. В крайнем случае, подарки друзьям и близким. А Для оформления гуманитарки в Ростове создан специальный центр. Теперь надо ехать туда и оформлять». «Господи, все же было иначе до сих пор», — сказал Суворов. «Мне рассказывали, что запускают без проблем». «Да, запускали без проблем», — сказал старший смены. «Еще вчера ночью вы проехали бы, но с 24 часов действует новое распоряжение». «И долго там оформлять, в Ростове?» — спросил Суворов. «Долго», — ответил старший смены. «Заявку надо подавать минимум за неделю. Выслать перечень завозимого груза, получить письменный ответ, и только тогда...» «Лучше за две недели, думаю». «Я не понял», — сказал Суворов. «И что нам делать теперь?» «Не знаю», — сказал старший смены. «Не знаю. Извините. Вы можете проехать на Патриоте, вас пропустим, а фуру разворачивайте». Куда же я без нее поеду? Ваше дело. Суворов был не просто огорчен, он чувствовал себя раздавленным. Подошел Леха, спросил, в чем дело. Алан ему коротко объяснил. Леха витиеватый из душой выругался матом. Суворов спросил у старшего смены, где тот самый главный начальник. Ему указали. Прошел в одноэтажное здание. Кабинет начальника был закрыт. Что вам? Спросили Суворова. Суворов оглянулся. Перед ним стоял грузный спокойный мужчина под 50, тоже в синей форме. — Мы везем гуманитарку, — начал Суворов с омерзением, слыша свой просящий заискивающий голос. «Да, — Да-да, я знаю, — перебили Суворова. Видимо, начальнику уже доложили. — Вам же сказали, надо оформлять в Ростове документы. — Ничего не могу поделать. Будьте добры, отгоните фуру, освободите дорогу, там очередь уже. Суворов был готов заплакать. Он вышел на улицу. Алан смотрел на него с надеждой. — Чего? — спросил. — Ничего, — ответил Суворов. — Разворачиваемся. — Скоты. Спустя три минуты патриоты фуры вернулись на российскую землю. Выбрали для стоянки площадку неподалеку от заезда на таможню. Пока Леха с грохотом и дымом парковался, Суворов уже набирал Лесенцова. Тот взял трубку. Чуть сбивчивый и слишком раздраженно, Суворов изложил ситуацию. Лесенцов выслушал спокойно. — Напринимают законов, — сказал он почти без эмоций. — Вы где стоите? — Вот стойте там. — Сейчас к вам придет мой человек, Дак. Я тебе говорил. Суворов немного успокоился. Он даже мысленно обругал себя. Там, с той стороны, люди воюют, их убивают, их навсегда калечат, они слепнут и глохнут. А он привез гуманитарку, и его, боже ж ты мой, не пустили с первого заезда, тоже мне беда. Чуть подсасывало где-то в самом больном месте грудной клетки, от того, что ему помогает человек, когда-то, возможно, спавший с его женой. Отвлекал себя, болтая с Аланом. Алан говорил громко, сверкая глазами и жестикулируя. Время от времени к ним подходил совершенно невозмутимый Леха, справлялся о новостях, но с таким видом, что даже если ничего не происходит, это нормально, и он никуда не спешит. Сходили в местную, стоящую возле парковки, кафешку, попили чайку, послушали чужие разговоры. Понять толком что-то из этих разговоров было нельзя, но то здесь, то там говорили про обстрелы, мертвых, минные поля, добробаты, ополченцев, и у Алана округлялись глаза, словно он слушал, и при помощи глаз тоже. А Леха многозначительно покачивал головой. Вон что творится-то, ох-ох. Суворов поймал себя на том, что ему очень хочется туда, где все это происходит. Он даже не понимал, зачем, но влекло почти болезненно. Дак нашел их в кафешке. Остановился на входе и оглядел всех сидевших. Он был в форме. На него тоже все оглянулись. Суворов встал, Дак ему кивнул, хотя они друг друга никогда не видели. Вышли на улицу. Суворов еще раз выложил весь расклад. Алан стоял рядом и подмахивал крупной головой, время от времени поглядывая на Дака. Леха курил чуть поодаль, не настолько близко, чтобы навязывать себя в качестве человека, тоже принимающего решения, но и не настолько далеко, чтобы выглядеть посторонним и равнодушным. Он обладал безупречным тактом, свойственным некоторым природным русским мужикам. Дак был на удивление хорош собой. Невысокий, отлично сложенный, блондинистый, с безупречным рисунком лица и ласковыми внимательными глазами. Правда, без переднего зуба. На вид ему было немногим за двадцать. «Сейчас приедет одна женщина из Луганской администрации», — сказал Дак. «Должна помочь. Через час-два. Я ей уже позвонил». «Тебя покормить?» — поинтересовался Суворов. «Покурить нет у вас?» Очень мягко и словно заранее извиняясь, спросил Дак. «Есть, конечно». Суворов открыл свой патриот и тут же разломал блок сигарет, вырвав из середины приятную на ощупь пачку и отдав ее Даку. И следом еще две, показывая, что если нужно больше, он с удовольствием. «Хватит, спасибо», — улыбнулся Дак. Улыбка ему очень шла. Он засунул одну пачку в карман камуфляжных штанов и две в карманы на груди. Снова прошли в кафе, и на этот раз уже не стали ограничиваться чаем, а заказали картошки с печенкой и графин Морса. Суворов нехотя пожевал, он совсем не хотел есть, а эти трое поели с удовольствием и весело. Только мужики умеют так бодро и красиво жрать. И Алану, и Лехе, и Суворову... Хотелось расспросить Дака, как там, что, но никто не решался начать первым. Они снова курили на улице и смеялись чему-то, когда Даку, наконец, позвонили. «Передаю трубку», — сказал Дак. «Заезжайте без очереди», — велела их спасительница Суворову. «Иду к вам. Встречу вас у шлагбаума». Голос у нее был заботливый и сердечный, как у самой лучшей нянечки. Суворов, наконец, во всей полноте зазнал, что такое ликующее сердце. Он чувствовал счастливый трепет внутри. Они бросились к машинам. Даг, быстро докурив сигарету и отщелкнув «Бычок» метра на три, уселся в «Патриот». «Не стал курить в салоне», — заметил Суворов. Ему очень не хотелось лезть в очереди, но Даг, протиснувшись между сиденьями, указал на пятачок посередине между въездом и выездом. «Там встань, переговорю с первыми машинами». Он ловко выскочил из «Патриота», подошел сначала к легковушке, стоявшей почти у самого шлагбаума, и с полминуты объяснял что-то водителю. Вскоре легковушка начала сдавать назад. За ней стоял автобус. Дак уже был возле водительской двери. Водитель, свесив голову, приветливо его выслушал и сразу же начал отъезжать, чтобы фуре хватило места для заезда. Дак махнул Суворову рукой. Дорога свободна. Суворов улыбался. «Как здорово все получается! Как же все отлично!» Темноволосая женщина лет сорока пяти ждала их сразу за будкой таможенника. Открыв левую заднюю дверь, она уселась в патриот и с приятной озабоченностью в голосе представилась. «Лидия, едем!» Тут же с другой стороны вскочил Дак. Не без лихости они подлетели к таможенному посту. Фура мощно рычала за спиною. Лидия вышла навстречу таможнику. Таможенник был все тот же. Суворов, сдерживая довольную улыбку, наблюдал за их разговором. Не прошло и десяти секунд, как он понял. Нет, снова ничего не получается. Совершенно ничего. Лидия трясла бумагами, безумолку говоря. Таможник слушал ее с усталой гримасой и в совершенном равнодушии. Суворов медленно вышел из машины. Я же вам сказал. Таможник обратился к Суворову, не обращая внимания, что Лидия продолжала уверять его в чем-то. Повторяю, я спецпредставитель главы Луганской народной республики по гуманитарной помощи. У меня полный пакет документов. Я ночью на вашей же заставе пропускала машину с грузом. С мягким убедительным нажимом продолжала говорить Лидия. Ничего не знаю, другая смена работала, отвечал таможник. И было ощущение, что он это же говорил с полминуту назад. Однако им пришлось разыграть случившийся разговор заново для Суворова. Суворов шмыгнул носом и молча развернулся к своей машине. Выезжайте, велел ему таможник во след. — Я пойду к вашему начальству, сказала Лидия таможнику. Идите, результата не будет, ответил таможник. Став на ступеньку патриота, Суворов махнул Лехе назад. Леха на всякий случай вылез своей огромной крепкой башкой в окошко кабины. Что, вот так? Суворов кивнул. Выезжая, он старался не смотреть на выстроившиеся в очередь у таможней машины. Ему казалось, что все смотрят на них и глумятся, эх, мол, дурни. Все места на стоянке оказались заняты. Суворов притормозил, сзади скрипя стала их фура. Надо было дождаться Лидию и решать, что делать. В этот момент зазвонил телефон Дака. «Лидия», — сказал Дак, передавая телефон. «Может, начальник разрешил, а мы уже выехали?» — успел подумать Суворов. «Да», — сказал он. «Алексей» услышал он по-прежнему мягкий и сердечный голос Лидии. «Все решим. Я еду к голове, в Луганск. Мы получим для вас спецпропуск. Ждите меня». Сзади уже сигналили. Фуры и «Патриот» перегородили двухполосную дорогу. Суворов решил ехать в гостиницу. Они заселились во второй раз. Суворов упал на кровать и смотрел в потолок. Пришел Алан. «Что там, Леха?» – безучастно спросил Суворов. «Сериал смотрит. Адак так в ванной моется». Суворов заставил себя взять с телефоны телефона и в трех длинных СМС-ках расписал все произошедшее за день лисенцову Некоторое время ждал ответа. Алан ходил из угла в угол, разглагольствуя о том, как неразумно государство, отказывающее в помощи соседней воюющей республике, братьям по крови, хотя, собственно, Алану они братьями не были. Суворов продолжал смотреть в потолок. «Ужинать пойдешь?» – спросил Алан. На улице уже стемнело. «Не хочу что-то», – сказал Суворов. Алан ушел. Лидия не звонила. Лесенцов ответил уже ближе к полуночи. «Принято. Да, к с вами?» Суворов ответил «Да». Больше Лесенцов ничего не написал. Суворов заснул раздраженным. Встал рано, в шесть с небольшим, хотя сегодня в этом никакой необходимости не было. Лежал потный и злой. Промучился так час, ненавидя себя и кусок рассвета в окне, не прикрытым шторой. Пискнул телефон. Жена спросила, как дела. Она вставала рано, дочка, садик, и сразу писала ему. С трудом сдержался, чтобы не нагрубить в ответ. Правду писать не хотелось. Пришлось бы слишком многое объяснять. Набрал что-то бессмысленное, работаем, занимаемся грузом, много дел. Еще раз сдержался, чтобы не передать привет от Лесенцова. В девять за завтраком спросил Удака: Дака. «Лесенцов твой командир?» «Да, с недавнего времени». «Хороший?» «Да, очень». Дак поднял взгляд и посмотрел Суворову в глаза, подтверждая свою оценку. У Суворова осколочек стекла плыл по сердцу, задевая всеми краями стенки сосудов. На этот раз Лидия позвонила не Даку, а сразу Суворову. «Срочно выдвигайтесь, глава уже выехал. Это соседний пункт контроля. Там проезд только для первых лиц. Он будет выезжать, а вас запустят. Знаете где? Откуда же мне знать? Объясняю». Соседний пункт контроля находился в укромном месте, к нему вела разбитая грунтовая дорога. Было видно, что проезжают здесь крайне редко. Через полчаса они прибыли туда. Дурные предчувствия подсказывали Суворову, что и сегодня ничего не получится. Прождав маятный час, он прошел к будке, где недвижимо, как манекен, сидел человек в камуфляже. «Глава проезжал?» – спросил Суворов. Камуфляжный, не поворачивая головы, скосился и посмотрел на него, как на дурака. «Не имея информации». Глухо ответил он, выдержав паузу. Суворов вернулся в Патриот. Откинул кресло и лег подремать. Ему, конечно же, не спалось. Ноги он забросил, хоть и полусогнутыми на руль. Все равно было не слишком удобно, но и сидеть, вперившись в оглоблю шлагбаума, с трепетом ожидая кортежа главы, казалось еще глупее. Леха, Алан и Дак стояли на улице, смеялись. Дак и Леха курили одну за другой. Подъехали еще какие-то машины и тоже припарковались у обочин. Троица со товарищей Суворова сходили к тем машинам, поговорили о чем-то, неспешно вернулись. Суворов ждал, что они подойдут к нему, принесут обнадеживающие новости, но новостей, видимо, не было, и его не беспокоили. «К полудню явилась Лидия», — сказала Огорошина. «Глава выехал. Даже не знаю, когда и где. Уже в Москве. Хотя ему все передали. Она что-то говорила про бумаги, которые подготовят, пользуясь... Доп постановлениями, а потом про врача республиканской больницы, имеющего спецпропуск, способного завести любой груз, и снова про главу республики, который поедет из Москвы обратно и точно их запустит. Но Суворов только кивал, уже набирая смс-ку В конце концов, обещая помощь, лесенцов просил отгрузить ему треть фуры: Так пусть суетится теперь. Лесенцов Суворова ответом не удостоил. Но едва пообещав вернуться к вечеру, уехала Лидия, подошел ДАК и сказал: Комбат прислал телефон. Короче, это человек, который занимается контрабандой. Он затащит груз. Человека зовут трамвай. Какой комбат? спросил Суворов. Лесенцов, ответил Дак. Контрабандист трамвай? спросил Суворов. Так точно, ответил Дак без иронии. Я могу позвонить. Отлично, сказал Суворов. И, немного помолчав, добавил. Поехали обратно в гостиницу. У поворота на отель, где Суворов вознамерился снять четыре одноместных еще на ночь, их остановил дорожный патруль. Суворов опустил окошко не глядя на гайца, подал документы. Подошедший сотрудник документы не взял, но бесстрастно сообщил, внимательно глядя в сторону, будто там пролетала необычная птица. «Вы надоели тут кататься. Либо езжайте обратно домой, либо мы арестуем ваш груз. По-хорошему предупредил». И ушел. Суворов, даже не посмотрев ему вслед, поднял стекло. Было ощущение, что к машине подходила судьба, обычная злая судьба, нарядившаяся в форму. Алан и Дак молчали. «Звони трамваю», — сказал Суворов Даку бесстрастным голосом. Он становился все равнодушник к происходящему. Еще день назад Суворов был приличный человек, без единого привода в полицию, с идеальным послужным списком, семьянин, собиравшийся заводить второго ребенка и четвертую кошку. А теперь что? На трамвае в тюрьму? Но никакого иного выхода все равно не предполагалось. Они определили Леху в отеле, и снова отправились в кафешку возле таможни, ждать трамвая. Тот явился через 15 минут. Такой скорости от него Суворов точно не ждал. На вид лет 50 впалые щеки язвенника, насмешливые глаза слегка на выкате. Худощавый, сутулый, в старой кожаной куртке. Уголовный типок. Да я здесь живу, рядом, пояснил скорое явление трамвай с веселой бравадой, не жестикулируя, но при этом как бы подтанцовывая в такт своей речи всем телом сразу плечами, локтями, животом. У меня дом с этой стороны, дом, стой. Что у вас за загруз? Он вел себя так, будто вся эта кафешка была его. Легкий поднаец слышался в каждом слове. «Фура гуманитарки», — сказал Суворов в одно слово. «А хорошее дело». Вдруг потеплел трамвай. «Эти суки пока шмаляли, мне во двор три раза прилетело. Весь народ распугали в округе». «Вы перевезете груз?» — спросил Суворов. «Конечно перевезем, в чем вопрос?» Чуть гнусаво напивая в нос глазный, отвечал трамвай крепко сжав длинными пальцами принесенный прозрачный стакан с чаем. Так держит водку перед тем, как выпить. На правой руке у него было две печатки. Суворов смотрел на стакан и думал, горячий ведь наверняка, неужели пальцы не обжигает ему? Ничего не случится. Осознавая некую наивность вопроса, спросил Суворов. «А куда я денусь?» Удивился трамвай. «Я хочу с вами ехать», — сказал Суворов. «Не доверяешь?» — хрипло засмеялся трамвай. «Поехали, место найдем. Но груз перегрузим в мою фуру». «Зачем?» «Затем. Я вожу на своих фурах. А твою отпустим. Зачем тебе тащить через границу? Вы ее обратно не сможете вывести. «Верно». «А два места найдешь в твоей фуре?» «И два найдем». «А три?» «Три нет», — твердо ответил трамвай. «Два. По пятьдесят тысяч каждая». И трамвай засмеялся. «В каком смысле?» — спросил Суворов. «Шучу». Сказал трамвай и слегка хлопнул Суворова по руке. «Сто тысяч доставка груза?» «Может, семьдесят тысяч». — спросил Суворов. — Семьдесят тысяч — хорошо, — очень серьезно ответил трамвай. — Но я возьму сто. Суворов внимательно посмотрел на трамвая, глаза в глаза. — Лучше сто, думаю. — Повторил трамвай, не моргнув. — Деньги, когда переедем, — сказал Суворов. — Нет, — сказал трамвай. — Мне же людям надо раздать. — Девяносто тысяч сейчас. А десять тысяч отдашь на той стороне. Суворов откинулся на стуле и посидел с минуту, глядя куда-то в угол кафе. В углу виднелись трещины. Вообразил себе, как завтра будет просить пограничников дать ему на минуту телефон. Надо будет написать, во-первых, СМС жене. Я задержан за право с контрабанды в особо крупных размерах, береги дочку. Еще СМС глав вреду, Груз потерян, я в тюрьме, мое рабочее место, просьба три года не занимать. Пусть Алия ничего не трогает, только протирает пыль. Алан все расскажет. Своров, чтобы окончательно закрыть все иные выходы, набрал Лидию. Было слышно, что она сама взволнована и ей очень совестно. Суворов уже за это испытывал к ней благодарность. «Глава вернется только через неделю», — призналась она. «Я дозвонилась». «Он мог бы вас запустить, я не знаю, почему он этого не сделал. Какое-то недоразумение». «Неважно уже», — сказал Суворов. «Мы тут сами потихоньку». «Да», — согласилась Лидия, — «главврач не хочет этим заниматься, опасается». «Я сказал, у вас тонна дорогих лекарств, вы все передадите безвозмездно». Пусть, говорит, оформляет в Ростове документы. Такой совет дал. Удивительно». «Ничего», — сказал Суворов, — «справимся». «Спасибо вам за помощь». «Да какая уж тут помощь». Она едва не заплакала. Суворов поспешил отключиться. Он решил, что оставит Патриот здесь, сняв еще на одну ночь номер Лехи и Алану, а сам с Даком уйдет с грузом на ту сторону. Если все закончится хорошо, вернется пешком обратно. Если плохо... Алан перегонит машину домой, жена продаст ее, будут деньги на первое время». «Когда?» — спросил Суворов у трамвая. «А сегодня?» «В двадцать три». «Выезжайте из городка, и там будет поворот, сразу за Стеллой». «Стеллой, через двести метров, поворот направо. Поворачивайте, там проселочная дорога, и едете по ней один километр. На ближнем свете». «Фура пусть вообще свет не включает, а идет за вашими габаритами». «Не спешите, там ямы». «Это ваш патриот припаркован у кафе?» «Наш», — сказал Суворов. Трамвай довольно засмеялся, показывая, как легко он их просчитал. «Проедете», — сказал трамвай. «На такой проедете». И он снова похлопал Суворова по руке. До вечера Суворов прожил с ощущением, что ему велели наживать полный рот бумаги. Скажем, половину школьной в линейку тетради. И он жевал, жевал, жевал. Минуты тянулись, тянулись, тянулись. Выехали за час всем составом. Суворов заранее решил, что если остановит патруль ДПС, он скажет им что, как и велено, вся команда решила оставить их неприветливые места и едет домой. Алана задаченно смотрел по сторонам, словно ожидая погони. Лицо Дака ничего не выражало. Казалось, что он дремлет с открытыми глазами и думает совсем о другом. Сувору очень хотелось, чтобы Дак его успокоил, произнес какие-то обнадеживающие слова, но он не знал, с чего начать. Прямо спросил. «Что думаешь?» Дак встрепенулся. «Он действительно пребывал где-то не здесь». «О чем? Прогруз?» «Да нормально все будет». И Дак улыбнулся своей скупой с замечательно красивой русской улыбкой. «Он тут лет пятнадцать уже работает. Комбат на нем столько железа перетаскал». «Комбат — это Лесенцов, а железо?» «Железо — от которое стреляет». Дак продолжал улыбаться. Суворов не ответил. «Лучше было бы ему ничего об этом не знать. За они свернули, и минут двенадцать, переползая из ямы в яму, еле двигались по разбитой проселочной дороге». Наконец в темноте появились очертания, стоящие на левой обочине грузовой машины без номеров. Суворов остановил свой патриот. В свете фар появился мужской силуэт. Мужчина указал рукой на правую обочину, вставайте сюда. Суворов съехал. Следом знаками человек показал Лехе, что фуре нужно проехать вперед. Чтобы удобнее было разгружаться, догадался Суворов. Фура проехала еще и, шумно выдохнув, встала. Откуда-то тут же появились еще трое мужиков. Леха раскрыл фуру, сразу завязалась работа. Суворов от чего-то поначалу даже опасался выйти и сидел, глядя в темноту. Зато выскочил Дак и за ним Алан. Дак покуривал, глядя по сторонам. Заметив наконец объявившегося трамвая, подошел к нему. Через полминуты Дак вернулся к Патриоту. Попросили потушить фары. Мягко, словно извиняясь, сказал он. Алан видел Суворов в прорезях света. Помогал таскать груз из машины в машину. Вид у Алана был озабоченный, но собранный и деятельный. Рядом страхуя стоял Леха, невозмутимый, с прямой спиной. Скоро все было закончено. Работники у трамвая явно были опытные. Дак и Алану селись обратно в Патриот. «Хорошо, что ты там был», — с улыбкой в голосе сказал Дак Алану. «Пока грузили, могли ящиков десять потерять». «Да, я видел», — ответил Алан возбужденно. «Раз и на траву поставил, я говорю, ты куда? Ну-ка подай». «Он мне неудобный ящик, потом хотел. Очень, говорю, удобный!» Алан нисколько не пугался, отметил Суворов этих ночных людей. В развалочку подошел к патриоту трамвай. Была видна его впалая щека, бровь, парень на узкой голове. Тихо постучал печаткой на указательном пальце в окошко. Вид у него был саркастический. Суворов приоткрыл окно. «Не раздумал?» — спросил трамвай. «Можешь спокойно переехать границу на своем патриоте? Я ж все это к себе во двор везу». Будешь там раньше меня. Хозяйка накормит, постелит, а? — Пора, — спросил Суворов, не отвечая на вопрос. — Пора, пора, — сказал трамвай весело. Надо до рассвета успеть. Они поспешно простились. Суворов обнял Алана и Леху, Даг пожал им руки, посмеиваясь чему-то. Суворов догадался, что пока он страдал в гостиничном номере, эти трое сдружились и уже шутили о своем, пацанском, когда в ней товарищи. Суворов и Дак забрались в просторную кабину контрабандистского транспорта трамвая. Трамвай уже сидел там, рядом с водителем. Суворов занял место возле трамвая. Было не слишком приятно ощущать постороннего человека так близко. Нога, плечо, руки. Почему-то Суворов ожидал, что трамвай сейчас скажет с Богом и перекрестится, но ничего подобного не случилось. Они просто тронулись и поехали. Вокруг лежала черная степь. Суворов пытался разглядеть зеркало заднего вида, как там разворачивается отъезжает его патриот, но ничего не увидел. А если они сейчас зарежут и Алана, и Леху и заберут наши машины? а потом и нас с Даком зарежут и заберут груз». Попытался себя напугать Суворов, но испугался не слишком. Он был настолько уставшим, что страх не достигал его сердца. Мягко покачивалась степь, гудела машина, томился ожиданием Суворов. Дак, сидевший крайним справа, держался за поручень двери. На очередном броске вперед, едва не головой, а лобовуху, Суворов оглянулся на лицо водителя. «Совершенные бандиты», — подумал он. «Боже мой, боже мой, боже мой! Поздравляю вас!» Сказал трамвай спустя какое-то время в своей обычной, чуть лязгающей иронической манере. «Вы пересекли границу Украины». Было неясно, по каким признакам водитель определяет дорогу, но тот двигался уверенно, а трамвай сидел с полузакрытыми глазами, умудряясь дремать на этих непрестанных колдобинах в свете недвижной луны. Суворов чувствовал себя трепичной куклой с перемешанными внутренностями. Голова еле держалась на плечах. Надо было, чтобы скоротать путь, думать о чем-то, но всякая мысль будто просыпалась из головы на очередной встряске. Оставалась лишь часть фразы, ни начала, ни конца. А Леха вдруг с необычайной резкостью вспомнил Суворов. Если Леха остановят гайцы, что он скажет? Мы же забыли договориться. Они спросят, где товар, он ответит. Он ответит, продал, нет, закопал, нет, выкинул. А действительно, чего ему говорить-то? Решили только, что Алан и Леха дождутся Суворова в гостинице. Могут арестовать Леху за пропажу груза? Ну это же его груз!» «Ладно, отругаются», — устало решил Суворов. «Сколько, интересно, занимает эта дорога? Тут же рукой подать. Почему так долго?» «Надо всего лишь пересечь границу. Трамвай, кажется, говорил, что у него два дома. Один в России, другой там, и расстояние между ними считанные километры. А государства разные. Спросить?» Суворов скосился на трамвая. Раскрыв глаза, трамвай озабоченно смотрел вперед. Он видел что-то еще неразличимое Суворовым. Через полторы минуты раздался жуткий в этой черной степи свист, разом перекрывший шум мотора. «Стой!» — негромко сказал трамвай. Он был явственно взволнован. Было видно, что к машине подходят люди. Один, два, три, четыре... Дак тут же со скрипом опустил стекло и всмотрелся. Водитель с другой стороны тоже приоткрыл окошко. «Кто такие?» — спросили с улицы. «Свет включите в салоне!» «Трамвай меня зовут!» ответил, повернувшись к окну водителя трамвай. «Это моя дорога!» Свет никто включать не стал. «Казаки», — сказал Дак, «скорее себе самому». Голос его был не то, что взволнованный, но недовольный. «Это наш участок границы», — ответили трамваю. «Чего тащите? Надо открыть машину». Трамвай не выглядел слишком уверенным, и насмешливые хозяйские интонации оставили его. Он молчал. Суворов вдруг почувствовал, что напряженная нога трамвая кослява. «Слышь, что сказали?» — повторили ему с улицы. В этот миг со стороны Дака вскочил на преступку человека, всмотрелся в салон. Вид у человека был лихой, виднелись усы и щетина. — Это наш груз, — громко сказал Дак. — Я командир роты батальона «Мангуст». Можно ваши документы? — Какие еще документы ночью? — сказал усатый. — Чего в них прочитаешь? — Слезь с дверей тогда, — сказал Дак. — Нет документов, нет разговора. Зови старшего. — "И ты какой! Сказал усатый, глядя куда-то через дверь и вниз. Похоже, пытаясь понять, есть ли у Дака оружие. Тут нарочно сидел согнувшись и спрятав на животе руки. Трамвай будто ожил, услышав голос Дака. «Вы чьи вообще, браты-казаки?» Спросил он, ухитрившись разом, замешать в голосе наглецу и некоторое подобострастие. «Я тут всех знаю, десятый год хожу, вас вижу впервые». «Поставлено нашим атаманом», — ответили ему, чуть подумав. «Заглуши машину-то». «Не глуши». Сказал Дак ровным голосом и даже не поворачиваясь к водителю. У Суворова сильно билось сердце, но он на удивление спокойно все воспринимал и только не видел возможности вклиниться в разговор. Давайте мирком решим, вдруг сказал усатый. Вы нам подарок оставите, ящик другой, третий, а мы пропустим. Дак слегка повернул голову в сторону Суворова, но ничего не спросил ожидал ждал решения. Суворов твердым голосом, поразившим его самого, ответил: Договорились, я хозяин груза. «Везем братьям-ополченцам из России. Мы вас угостим, казаки». «Спасибо Бог за понимание. У всех своя служба». Дак кивнул головой усатому. «Спрыгивай давай». Тот спрыгнул. Дак открыл дверь и вылез. За ним Суворов. «Трамвай», — слышал Суворов выпрыгивая, — что-то говорил своему водителю, но неразборчиво. Дак пожал руки тем, кто стоял к нему всех ближе. Следом пожал те же руки Суворов. «Алексей», — представился он. «Я везу товар». Люди собирались со всего города. Он нарочно говорил много. Он осознавал, сейчас может произойти что угодно, например, их действительно убьют. Но если говорить, говорить, говорить, шансов выжить чуть больше. Главное говорить так, как говорят люди, уверенные в том, что будут жить спустя 10 минут, час, год, несколько лет. Суворов прошел вдоль машины до конца кузова, а там уже суетился водитель, открывая двери. «Что тут у нас?» Нацелились сразу тремя фонариками казаки. «Ой, богато!» Есть тушонка, другие консервы, детское питание, памперсы. Памперсы давай. Вдруг сказали казаки. А прокладки, тампоны есть? Есть? Удивился Суворов. Он нарочно первым запрыгнул в кузов. Находясь вверху, заметил, что пока казаки сползались к раскрытому кузову, Дак встал поодаль у них за спинами. Лица Дака было не видно, руки он держал в карманах. Суворов сдвинул ящик другой, третий. Забирайте, и еще вот. И вот. Он был готов дать много. Больше, чем просили, но остановился только за тем, чтобы не показать себя слишком слабым и зависимым. Уверенно спрыгнув, сказал водителю громко, «Закрывай». «А там чего?» — спросил усатый, указывая рукой, но водитель уже захлопывал створки и не без расчета по этой руке не сильно попал. Суворов направился в сторону кабины, ступая, казалось, по слишком мягкой, почти засасывающей земле, и время от времени, касаясь рукой брезента, обтягивающего кузов. Его пальцы, чувствовал Суворов, дрожали. В кабине по-прежнему сидел нахохлившийся трамвай с особенно узким, почти птичьим лицом. Суворов уселся рядом и спрятал руки меж коленей, чтобы никто не заметил его дрожи. Одновременно уселись Дак и водитель, машину они так и не глушили. Водитель тут же переключил рычаг скоростей и не без остервенения тронулся, с трудом сдерживаясь, чтобы не выдавить педаль газа хотя бы в половину. «Эй — Эй! — крикнули с улицы, ударив кулаком о борт. — Не останавливайся! сказал Дак. Несколько минут все молчали. «А зачем им прокладки и эти... тампоны?» спросил Суворов. «Когда ранение самое то», сказал Дак. «Только с кем им тут воевать?» На собаки», сказал трамвай. Голос его опять повеселел. Прошло еще несколько минут, и Суворов все никак не мог понять, дрожит ли он по-прежнему, или его трясет от дурной дороги. Приехали в предрассветные словно бы кислые на вкус дымки. Машину загнали во двор одноэтажного небогатого дома. Дом, трамвай не соврал, оказался жилым, хоть и стоял на отшибе в полукилометре от едва различимой в полумгле деревни. «Покажу, где спать», — сказал трамвай. Им с даком отвели маленькую комнатку с поклеенными лет 30 назад обоями. Две с железными сетками кровати, дощатый пол, лампочка без абажора. Легкий привкус затхлости и мышиной жизни. Суворов, не раздеваясь, упал на кровать. Несколько раз открыл и закрыл глаза. В голове не умолкал грохот мотора. Усатое лицо кривлялось в темноте. Была видна крупная рука с грязными ногтями, крепко вцепившаяся в дверь машины. В девятом часу утра с тяжелой головной болью Суворов очнулся. Дак безмятежно и беззвучно спал. Суворов спустил ногу с кровати, раздался переливчатый стрек от пружин. Дак тут же открыл глаза. «Встаем?» — спросил он с легкой хрипотцой. «Не знаю», — ответил Суворов, пытаясь понять, что за похмелье его мучит. «Наверное». «К одиннадцати будет наша машина», — сказал Дак. «Я отписал комбату». «Сюда приедет?» «Нет, сюда трамвай не хочет». Дак потер глаза кулаками. «Лесенцов снял под склад помещение. Сейчас все копейки стоит. В половине здания можно даже не спрашивать. Заходи и хоть сились». Суворов кивнул и молча вышел во двор. «Было прохладно, муторно». Насыщенный моросью кружил ветер, но дождь никак не начинался. Отчего я не испытываю радости, — удивлялся Суворов. Я должен радоваться. Вместо этого у меня болит голова. Как болит голова? Никогда же не болела до сих пор. Трамвай объявился через час. Оказывается, он даже не ложился, а куда-то катался на своей белой ниве. — Гуляешь уже? — громко поприветствовал он Суворова. — Сейчас вам стол накроют. — Да я не хочу. — Накроют! — Повторил словно и не Суворова, а самому себе трамвай. Хозяйка нисколько не походила на жену контрабандиста, скорее напоминала сельскую учительницу. Она с интересом поглядывала на Суворова. Видимо, гость показался ей слишком приличным для таких дел, а она попривыкла к другим типажам. Суворов все ждал, что хозяйка заговорит с ним. Но нет, она так и не сказала ни слова. Проспавший еще часок и умывшийся до красных пятен на лице пришел Дак. Выпив две чашки крепкого кофе, по три ложки на стакан кипятка, Суворов немного ожил. Есть он в очередной раз не стал, но, разломав плитку шоколада, подолго держал каждый кривой ломтик во рту. «Дак, ты и правда командир роты?» — спросил Суворов. «Да ну!» — засмеялся Дак. «Командир отделения». Трамвай тоже чему-то засмеялся. Хозяйка, наконец, заговорила. «Чего не едите?» — спросила у Суворова. «Может, что-то особенное приготовить?» «Нет», — ответил он, нет, — «нет-нет-нет, просто я невыспанный». Пришел пешком вчерашний водитель. Видимо, тоже жил где-то неподалеку. Поблагодарив хозяйку за угощение, Суворов с даком на Ниве трамвая отправились в ближайший городок. Его грузовоз катился следом. Суворов во все глаза смотрел по сторонам. Асфальтовая дорога через степь местами была побита, местами почти нет, но едва они набирали скорость, сразу раздавался необычный, то жужжащий, то почти подвывающий гул. Суворов посмотрел на Дака. Танки траками раскатали, пояснил Дак. В самом воздухе чувствовалось напряжение, словно у сердечника перед очередным приступом боли. Вскоре показался городок. Прохожих и машин было совсем мало. Даже нетронутые улицы выглядели покинутыми и серыми. Вдруг появлялось разрушенное бомбежкой здание. Спустя минуту пятиэтажка с несколькими вынесенными прямым попаданием окнами. Ничего подобного Суворов никогда не видел. Он был возбужден и внимателен. На складе их уже ждали люди Лисенцова, несколько ополченцев в грязном комке. Лица их тоже были грязными. С необычайной резвостью они начали выгружать и заносить в пустующие помещения на первом этаже многострадальную гуманитарку. Скоро должен был появиться и сам Лисенцов. Приехала Лидия на машине скорой помощи. Суворов с удовольствием передал привезшим Лидию врачам, не спросив никаких бумаг, подтверждающих прием, с полсотни разнокалиберных коробок с лекарствами. Трамвай все прохаживался туда-сюда, разглядывая происходящее. Суворов подумал было, что тот переживает за свою фуру или того хуже попросит у него доплаты, но нет. Трамваю, казалось, было приятно, что он тоже участник доброго дела, и даже бессонная ночь не могла заставить его вернуться домой. «Докинешь «Да нас до таможни?» — попросил Суворов трамвая, когда груз был перенесен на склад. Ему не хотелось дожидаться Лесенцова. Или, если точнее, ему важно было встретить его хотя бы отчасти на равных, сидя в своей машине и чуть опоздав. Пусть дождется. — Определял на докено, ответил, улыбаясь трамвай, чуть шевеля плечами, словно у него по спине кто-то полз. Передвигался трамвай на совершенно бешеных скоростях, в том числе по тем участкам, где трасса была изуродована обстрелами, ухитряясь при этом рассказывать про дюжину разнообразных вещей как подарил ополченцам подворованный у отступающих украинских частей РПГ с целой россыпью зарядов. Их трамвай ласково поименовал «морковками». И как его, который год уже пытаются посадить то здесь, то в России, а он уходит от погони через границу. А потом уже от погони с той стороны назад. И еще жене, по сей день переживающий за каждый перевоз груза. Возле таможни обнялись с трамваем, почти как с родным. «Ты сам-то здесь границу переходил хоть раз?» — спросил Суворов, посмеиваясь. «Как законопослушный гражданин». «И я?» Очень довольный шуткой Суворова захохотал трамвай. «Куда мне? У меня свои тропки. Позавтракаю в одной стране, поуживаю в другой. Люблю путешествия». Суворов впервые увидел ополченскую таможню. Тут все было просто. Глянули паспорта и пропустили за минуту. На российской очередь оказалась подлинней. Суворов немного волновался, что ему ответить, если спросит, как он попал на территорию воюющих республик. Спросил совету у Дака. «Соврем что-нибудь?» Пожал Дак плечами. «Они не лютуют». Дак подошел к окошку по гран контроля первым. «Куда?» Спросила его женщина в окошке. «Друзей встретить. Сейчас вернемся», — сказал Дак. «Военнослужащий?» Спросили его. «Да». Ему вернули документы. Паспорт Суворова долго листали туда-сюда. «Как давно на территории Украины?» Поинтересовались. «А там территория Украины?» Спросил Суворов. «Как давно переходили границу?» «Недавно, не помню дату». «Где переходили?» Стоявший рядом дак, невидимый из окна, одними губами подсказал «Скажи, заходил на другом пункте». Суворов повторил за даком. На каком именно уточнять не стали. Леха и Алан встречали их у порога гостиницы, как вернувшихся с того света. Казалось, что все сейчас расплачутся от радости. Суворов ласково оборвал сантименты. «Все, братья, за работу, за работу. У нас еще целый список адресов, куда нужно заехать лично, люди ждут». Ему не терпелось приступить к развозу и раздаче гуманитарки. Извинился перед Лехой, что тому не удалось заехать на территорию республик. Тот был явственно этим огорчен. «Привези мне, слышь, каску!» — сын попросил. Сказал Леха, в этом непобедимом мужике вдруг проявилась мальчишеская, теплая. «Я пока скажу Глафреду, чтобы новый груз собирали. В следующий раз насквозь проедем, к трамваю подцепимся и туда». Проходя уже на своей машине таможню, Суворов чувствовал себя бывалым. И это его самого рассмешило. Ну а что? Проходы сквозь кордон изучил, груз протащил, казаков обхитрил. Да еще и команду у него заглядение. У Алана было прекрасное настроение, он тараторил безумолку. Дак улыбался. Суворов извлек из кармана огромный список адресов, передал Даку. «Посмотри, куда нам лучше первым делом». Тот, сощурившись, прочитал почти по слогам несколько адресов. «Сюда знаю, как ехать». — сказал Дак, — и здесь бывали. — Покатаешься с нами? — попросил Суворов. — Я отпрошу тебя у Лисенцова, заплачу тебе, а то мы потеряемся. — Я с удовольствием поеду с вами бесплатно, — ответил Дак, — только заедем за моей снарягой. Я тут оставил у знакомых. По пути. Однополчанин воевал в первый месяц. Потом кантузил и дома сидит. Они крутанулись до ближайшей к таможне деревеньки и остановились возле трехэтажного желтого дома. Захватив в подарок товарищу блок сигарет, Дак вышел и явился через считанные минуты в отлично подогнанной разгрузке и с автоматом. Красивый и внушительный Данильзия. Через час вернулись на склад. Еще подъезжая, Суворов увидел Лесенцова, стоящего в одиночестве на входе. Он был в форме, и форма ему тоже шла. Словно все те, предыдущие встречи, Лесенцов был поддельный, не вполне настоящий. А тут, наконец, стал самим собою. Не вынимая рук из карманов, он курил. Огонек перемещался влево-вправо, иногда падала искра. Суворов припарковался возле самого входа. Лесенцов узнал его и, кажется, приветливо кивнул. Суворов поднял ручник и некоторое время сидел, словно боялся что-то важное забыть в машине. Первым вышел дак и почти крикнул «Здравия желаю!». Кабура у Лесенцова размещалась на правой ноге, почти возле колена, оттуда виднелся ТТ. Разгрузка его была туга и забита. Рацию Лесенцов носил не в нагрудном кармане, а сбоку, ближе к спине. Длинная ее антенна чуть раскачивалась. Суворов и Лесенцов крепко пожали друг другу руки. Суворов вкратце пересказал ему все произошедшее, очень похвалив Дака. Тот, как и водитель Леха ранее, отошел и встал поодаль, ровно настолько, чтобы быстро подойти, даже подбежать, если окликнут, но при этом не мешать разговору. «Я возьму Даку у тебя на пару дней», — попросил Суворов. «Надо проехать по адресам, которые люди прислали». «За такие дары, что ты нам довез, даже на три», — сказал Лесенцов, — И без перехода поинтересовался. «Как там Настя?» настя звали жену Суворова. «А что Настя?» Сухо спросил Суворов. «Не волнуется?» Спросил Лесенцов, словно не заметив мгновенной смены настроения у собеседника. «Не знаю». Написал ей, что все в порядке, она лишнего не спрашивает. Лесенцов коротко кивнул. Суворову вдруг стало противно. Особенно ненужной казалась последняя фраза о том, что Настя ничего лишнего не спрашивает. «Зачем он это произнес?» Крайне недовольный собой, Суворов попрощался и поспешно забрался в свой патриот. Дак бегом вернулся к Лесенцову, переспросил что-то, услышал ответ и, дождавшись, пока Суворов с визгом развернется и на миг встанет, тоже запрыгнул в машину. Суворов погнал куда-то, хотя не очень понимал направление. Лишнего не спрашивает. Она лишнего не спрашивает, повторял он про себя, безуспешно пытаясь понять, что ему так неприятно в этой фразе. Здесь направо, подсказал Дак. Суворов наконец вспомнил, что они собирались ночевать в местной гостинице. «Паркуйтесь прямо напротив входа», – посоветовал Дак. «Чтоб с ресепшена видели машину. Никакие камеры все равно не работают». На ресепшн стояли два мужика в накинутых на плечи куртках. Гостиница была совершенно пуста, но гостей почему-то заселили на пятый этаж. Водопровод не работал. В каждом номере стояло по ведру с водой. «Подъем в семь», – сказал Суворов, расставаясь в коридоре с Даком и Аланом. И, обращаясь к провожавшим, их портье спросил – «Чаю можно будет выпить с утра?» «Дадим чайник, электричество от генератора, вскипятим», ответил тот, как показалось, с неприязнью, но не к Суворову, к которому смотрел в глаза. Дак стоял с чуть насмешливым видом. Судя по всему, партии не нравился именно ополченец с автоматом, как и все остальные ополченцы вообще, и Дак об этом догадался. Суворов раздеваться не стал, заснул сразу и спал крепко, сказались последние дни. Встал в неожиданно хорошем настроении. Первым делом вспомнил про Настю, но с утра уже не понял, из-за чего, собственно, он так злился вчера. Да, не спрашивает ничего лишнего, а что такого? Выйдя из номера, стукнул в дверь Даку и, сделав два шага, Алану. «Иду!» — отозвался откуда-то из туалетной комнаты Алан. В тот же миг Дак вышел в коридор, полностью одетый и подтянутый. Им, как и обещали, вскипятили чай. Суворов сходил в машину и принес оттуда недоеденную в дороге копченую колбасу и ломоть сыра. Думал, все испортилось, но нет. Чуть лежала, с ясной пахло шламительно и с утра показалось необычайно вкусным. «Начнем с дальней точки, да?» — посоветовался Суворов с Даком уже в машине. «И будем, возвращаясь оттуда, заезжать по другим попутным адресам». «Так точно», — сказал Дак, севший на правах экспедитора на переднее правое. «Мне Лесенцов вот что дал. Сейчас разберемся». С этими словами Дак вытащил из-за пазухи большую, в четверо сложенную карту и разложил на коленях. Они выбрали городок у самой линии соприкосновения и бодро помчались туда. Суворов был спокоен и счастлив. Он ловко правил машиной, и машина слушалась его, а мир был открыт и безоблачен. Что бы ни было между Лисенцовым и его женой, это не имело уже ни малейшего значения. Мука отпустила его. В салоне играла музыка. Суворов любил музыку. У него в машине имелась целая коллекция дисков, которые он, подчиняясь настроению, время от времени менял. Джаз перемежался с регги, на смену регги шел блюз. Иногда навстречу попадались военные машины. Раз БТР-80, в другой раз БМП-2. И это успокаивало тоже. На блокпостах Дак заранее включая аварийку, приоткрывал окно и взмахивал рукой. Рука была в тактической перчатке с отрезанными пальцами. Их пропускали без проблем. «Езжайте, братья, доброй дороги вам». Суворов тоже приветствовал ополченцев кивком головы, и ему кивали в ответ. Он уже чувствовал себя своим. «Свой среди людей, готовых умирать за веру и правду, это кое-чего стоило». Возможно, даже больше всей предыдущей суетной жизни. Городок, куда они приехали, оказался почти не тронут войной. Но там тоже было малолюдно и тоскливо. Производство остановилось, и многие уехали, потому что жить стало нечем и не на что. У Суворова имелся адрес старика, оставшегося с двумя внуками. Это казалось странным, но вникать, как так вышло, Суворов не стал. Пятиэтажный дом, третий этаж. Позвонили в дверь, им открыли. Да, тот самый старик. Из дальней комнаты выглянуло... Спотевшая и жалкая головка пацана лет пяти. Пацан был худ и очень бледен. Даже в полутьме коридора Суворов это разглядел. «Нас попросили помочь вам», — сказал он с трудом, подбирая слова, словно переводя самого себя с какого-то другого языка. «Кто?» — не очень доверчиво спросил старик, медленно оглядев Алана и Дака. «Я не знаю. Подождите минутку. Алан?» Тот побежал вниз за ящиком съестного и полезного. Суворов вытащил деньги положил на столик. «Вот вам еще», — сказал он. Старик моргал, не отвечая. Прибежал расторопный Алан, поставил увесистый ящик на пол. «Будьте здоровы», — сказал он. Старик по-прежнему недоверчиво провожал гостей под слеповатым взглядом, а потом еще некоторое время, не закрывая дверь, смотрел сверху, как они спускались. Хотя это был самый первый адрес, Суворов чувствовал почти счастье, совершенно спокойно сообщив себе, что жил не напрасно. Они объехали еще дюжину адресов и двинулись дальше, прочь из городка, ближе к линии соприкосновения. Дак все смотрел и смотрел на карту чем-то озадаченной. Здесь налево, подсказывал он Суворову, да. Вон знак. Нет, другая деревня. Еще раз сверился с картой и подтвердил: «И Эту проезжаем и следующее. Возле деревенского сельмага Дак вдруг сказал Суворову хмуре брови. Остановите, пожалуйста. Он по-прежнему обращался к нему на вы что такое спросил суворов притормаживая шины издали приятный скрипящий звук я не помню той деревню куда мы едем признался дак не помню чтобы мы ее занимали но мне написали что это наша сказал суворов я не помню повторил дак скорее для себя у сельмага стоял всего один человек мужчина лет тридцати в старом обвишем свитере давай спросим предложил суворов дак моргнул в знак согласия мужик уже сам шел к машине Вы кого ищете? мягко поинтересовался он. Мы в соседнюю деревню, сказал Суворов, развозим гуманитарку. Да? удивился мужчина. А кому там? Дак передал Суворову листок с адресами. Суворов прочитал фамилию. Зинаида Григорьевна, завершил мужик совершенно спокойно. Это моя мать. Там дачный поселок, она живет на даче и не хочет уходить оттуда. Урожай, соленья. А поселок под кем? спросил Дак. Там, как бы сказать, нейтралка, — пояснил мужчина. Но ополченцы туда не заходят, а в ИСУ заходят. И на крышу у матери, Лешка у снайпера. Алан на задних сиденьях закашлялся. Суворов смотрел на мужчину прямым взглядом, не найдя, что сказать. «Украинского снайпера?» — переспросил он на всякий случай. «Ну да», — сказал мужчина. «Я понимаю, что вы удивлены, я и сам удивлен. Вы уж извините». Мама собиралась спросить, чтобы ей помогли, у нее есть знакомые в России, видимо попросила. Но она точно не хотела вам зла, она просто не понимает. Она, наверное, подумала, что гуманитарную помощь развозит гуманитарные службы и по ним не стреляют. Да, это разумно, сказал Суворов. А где ополчение стоит? спросил Дак, вглядываясь в мужчину. Сейчас не знаю где. У нас в деревне их нет, сюда даже в ИСУ заводкой приезжал как-то раз, даже два. «Мы передадим вам гуманитарку для матери, да?» — сказал Суворов. «Конечно», — сказал мужчина. «Я все ей отдам, мне ничего не надо. Позвоню, и она придет. Я сам туда не хожу, подумают, что лазутчик могут застрелить, а сама она приходит иногда». Алан перегнулся в багажник и достал оттуда баул с ручками. «Вот», — сказал он, — «матушке привет! Пусть она больше так не делает». Мужчина поблагодарил их несколько раз и снова извинился. «Поедемте отсюда», — сказал Дак. «Нехорошая деревня». Суворов развернулся и тут же дал по газам. «Дак, ты такой молодец!» — засмеялся Суворов, едва не отъехали. «Просто молодчина!» Дак не отвечал, поглядывая в зеркало заднего вида. «Да, брат!» — смеялся Алан на задних сиденьях. «Спас всех нас!» Суворов на ходу раскрыл коробку с дисками, выискивая, чтобы такое включить подобающей минуте. Но пропустил выбоину, машину сильно тряхнул, и россыпь дисков полетела во все стороны. «Чёрт, да что ж такое?» Весело выругался Суворов. Переключился на вторую, тихо выехал из ямы, одновременно доставая диск, укатившийся к самой двери. «Надо бы уезжать», — повторил Дак, Побыстрей. «Хорошо», — ответил Суворов, наконец оценив строгий настрой всегда невозмутимого Дака. Он вдавил педаль газа, но машина не отозвалась. Суворов в один миг почувствовал, как помертвело его сердце и стали холодными руки. Он ещё раз надавил педаль, и ничего. Машина катилась на второй, готовясь встать и заглохнуть. «Черт, мы сломались», — сказал Суворов. «Что такое?» — спросил Алана Забочина. «Да не газует, педаль газа, вот!» — Суворов дважды нажал на нее. «Мертва!» — Суворов посмотрел в зеркало заднего вида. Вдалеке был виден козелок, спешивший к ним. Расстояние еще было приличное, едва ли бы их нагнали, если бы они могли двигаться дальше. Но они не могли. Суворов положил руки на руль и закусил нижнюю губу. Дак снял автомат с предохранителя, тихо открыл дверь и вышел на улицу, вглядываясь в идущую к ним машину. Вжавшись в Патриот, он стоял так, чтобы не было видно его автомат, который он держал за рукоять дулом вниз. Гранату сможете бросить? Спросил Дак, не поворачиваясь к Суворову. Да, сказал Суворов, смогу. Дак левой рукой извлек из нагрудного кармана гранату. Если укры, сказал он, я крикну бросай. Сами не бросайте первым. А мне есть граната? Спросил Алан. Дак передала ему. Лучше всего в окном, если оно будет открыто, или через капот на ту сторону, разборчивым и медленным голосом говорил Дак, не ошибаясь ни в одной букве. Разлет осколков малый, но если рядом с нами бросите, самих посечет. После броска сразу падайте на сиденье. Суворов поставил рычаг Патриота на паркинг и онемевшими руками разжал усики гранаты. Опустил стекло и чуть повернулся, ожидая козелок, держа гранату правой, а кольцо готовы его вырвать меж большим и указательным пальцем левой козелок неспешно объехал ту яму в которую угодил патриот и остановился со стороны суворова дверь к двери в окно козелка высунулось помятое лицо в казачьей шапке из под папахи виднелся грязный с красным потеком бинт грубо накрученный в круг головы а вы кей ребята гуманитарку развозим сказал суворов понимая спасен спасены дело богоугодное помогай, христос — сказал казак, и козелок, надав газу, с места рванул дальше. Суворов медленно открыл свою дверь и вышел на улицу, продолжая держать в выкоченевшей правой руке гранату. Он присел на корточки, разглядывая педаль газа. Может, там какой-нибудь заметный тросик оборвался, его можно соединить заново? Под педалью газа с расположился музыкальный диск, мешавший давлению. У Суворова дрогнуло ошеломленное счастливой вестью сердце. Он бережно извлек левой рукой диск и показал его Даку, покачивая в воздухе. Дак улыбнулся. Отсутствующий передний зуб ужасно ему шел. Суворов сел на место и вдавил педаль. Машина взревела.